Глава девятая «О, пожрать принесла, да?» Выбежал мне навстречу Вилля, подергивая длинным рыжим хвостом в предвкушении вкусняшек. «Нет», — отрезала я и швырнула сумочку на тумбочку в прихожей. Но она ударилась о стену, отскочила и упала на пол. Я не стала ее поднимать и резкими шагами направилась на кухню. Виля увязался следом, зудя за спиной. «Ну как ты могла? Ты же обещала, что принесешь мне рыбки. А еще молока свежего в доме нет. Ему лишь бы еду подавай. И лучше каждый час. И так огромный, и толстый. А если будет больше есть, даже не сможет бегать по лестнице, и кресло мое продавит». Я налила стакан воды и залпом выпила. Потом подумала и еще налила, но смогла осилить только половину. В доме было жарко, я подошла к окну и распахнула створки. В кухню ворвался свежий ветерок с ароматом розовых лилий, моей гордости, что росли возле дома. Я закрыла глаза, наслаждаясь сладким запахом. «Э, ты что такая злая? Верховную ведьму убила?» Я повернулась к фамильяру и недоуменно посмотрела на него. Виля, прищурившись, приглядывался ко мне. Откуда в твоей рыжей голове такая дичь? – спросила я у него. Так эманации от тебя идут высшего порядка, как у верховной ведьмы. И только я была открыла рот, собираясь объяснить, где была, как кот затараторил, нервно подергивая длинными усами. Подожди, подожди! «Если ты ее убила, то, надеюсь, и ее поганую ворону-фамильяра тоже? Ты же не можешь меня бросить после того, сколько я для тебя сделал!» «Интересно, а что он сделал для меня, кроме как разорил на кормёжке?» Мелькнула мысль в голове. «Ты же меня не оставишь, когда займешь должность верховной? Так, когда мы переезжаем в резиденцию?» Виля побежал в угол, где стояли его тарелки. «Не миски, как для обычных котов, а мои самые лучшие тарелки, которые он выпросил». «Так!» — громко произнесла я. «Виля, перестань! Никого я не убивала, а эманации от меня такие, потому что я ходила навстречу с верховной ведьмой!» Фамильяр прекратил забег по кухне и удивленно на меня уставился. «Я надеюсь, тебя взяли к ней на работу полы мыть?» «О, небеса!» — простонала я и залпом допила воду, оставшуюся в стакане. Что-то я переборщила, живот раздулся, словно барабан. «Что? Не взяли поломойкой? Может, тогда согласишься в ее особняке посуду мыть?» — сыпал очень умными предложениями Вилле. «Да не просилась я к ней на работу!» Со стуком поставила стакан на стол. «Я с начальником своим ездила на деловую встречу к Верховной, и все, Виля, все!» Развела я руками. «Тьфу на тебя, дура и есть дура! Впервые у тебя появилась возможность так близко пообщаться с самой Верховной ведьмой! А ты, недотепа, упустила шанс устроиться к ней на работу, чтобы все узнать и сместить ее с должности!» «Бестолочь!» — фыркнул презрительно кот и вышел из кухни. «Как он мне надоел со своими ценными предложениями! Его немеренные имперские амбиции и кровожадность выводят меня из себя!» Готовясь ко сну, я приняла теплый душ, надела любимый мягкий розовый халат с капюшоном, обула пушистые тапочки с зайчиками и пошла на кухню. Решила выпить молока с печенюшками на ночь. Как раз остались мои любимые с корицей. Взяв стакан с молоком и тарелку, я направилась в самое любимое место в доме. Поднявшись по скрипучей узкой лестнице на чердак, я вышла на крохотный балкон, где раньше уже постелила, покрывала и бросила несколько подушек. Это было мое место спокойствия, силы и уединения. Ночь, тысячи сверкающих звезд надо мной и мечты о лучшем. Я обожала это место, только мое. Сидя на мягких подушках и слушая тишину, я мечтала о будущем, о любви, о мужчине, сильном, умном и добром, который возьмет на себя мои проблемы и укроет от жизненных невзгод. С ним я не буду ничего бояться, потому что он защитит меня от всего. Мечтала о том, что стану дипломированной, уважаемой ведьмой, открою лавку с амулетами, самыми лучшими в городе, и мама с бабушкой будут мной гордиться. Ясное звездное небо манило тайной. Мне хотелось узнать, а кто обитает на тех далеких планетах? И смотрят ли они, как и я, сейчас ввысь и мечтают? Как же здесь красиво!» Я закрыла глаза, вдыхая свежие ароматы ночи и ощущая легкий ветерок, что ласково касался кожи, прислушиваясь к затихающим звукам ночного города. В моем районе не было увеселительных и питейных заведений, поэтому шумные компании сюда не забредали и залихватские пьяные песни не будили по ночам. Только изредка раздавался короткий отрывистый лай собак и ор дерущихся кошек. «Фу, опять ты сюда забралась!» — раздался недовольный голос Вилли. «Вот лучше бы он орал под чьими-нибудь окнами, призывая возлюбленную, а не высказывал мне». Я тихо вздохнула. «И что ты тут сидишь?» «Мечтаю», — уставившись вдаль, тихо проговорила я. «А, ну мечтай, мечтай», — разрешил он и сунул морду в мою кружку с молоком. «Почему ты все выпила?» — грозно спросил фамильяр. «Я тебе в тарелку тоже налила. На кухне не видел». «Иди и вскипяти его мне. Я люблю тёплое!» — скомандовал Вилли. Я решила сегодня с ним не спорить и, тяжело вздохнув, отправилась на кухню варить любимый напиток фамильяра. Дойдя до печки, налила в кастрюлю молока и только поднесла руку, чтобы активировать магический артефакт нагрева, как громко хлопнула створка окна. Вздрогнув, я оглянулась и увидела, как сиреневый туман просочился на кухню и завис возле меня, покачиваясь. «У меня отвисла челюсть. Это же тот туман, который сбежал от меня прошлой ночью». Сиреневый туман покачался, и вдруг, словно в нем пружина лопнула, отскочил и рванул в коридор. Я бросилась за ним. Не знаю, что это, но его надо остановить. Неизвестно, что он еще натворил, пока где-то шлялся целые сутки. Я выплела сеть стазиса и бросила в туман, но тот отскочил в сторону, и заклинание попало в вилю, который стоял с открытым от удивления ртом. Фамильяр так и застыл на месте с широко вытаращенными глазами. Времени снять с него стазис не было, поэтому я побежала за шустрым туманом, быстро юркнувшим в подвал. Влетев в свою лабораторию, я быстро закрыла дверь и встала, подперев ее. Ага, ты теперь никуда от меня не денешься. Потерла руки и размяла пальцы, плетя заклинание распыления, и двинулась на туман. Он будто бы почувствовал от меня угрозу и заметался из стороны в сторону, закружил воронкой и исчез. Я моргнула, не понимая, что только что произошло. Глупо посмотрела на пол, туман растворился в нем. «Ты!» — кричал и стопотом нёсся по лестнице Виля. Он был в ярости. «Да как ты могла на меня, своего любимого фамильяра, наложить стазис?» «Оставила меня одного, бедного и умирающего!» Я открыла ему дверь. «Ты бы не умер, Виля, и Стазис уже спал. Я тебя не бросала. Мне нужно было догнать этот странный туман». «А если бы я умер от голода?» Продолжал причитать фамильяр. «За две минуты?» «Да! Что ты вообще знаешь о голоде?» «Перестань!» Махнула я рукой и подошла к месту, где исчез прыткий туман, внимательно его рассматривая. Ничего, вроде бы обычный каменный пол. Сев на колени, поводила рукой по холодному камню. Мне на ладонь наступил Виля. «Что ты делаешь?» — поинтересовался он. Я выдернула руку из-под лапы этого жирного борова, а не кота. «Сюда просочился туман!» — ткнула я пальцем в пол. Виля наклонился, понюхал и поскрёб когтями. «Хм, там...» — начал он, но тут снизу раздался стук. Я отпрянула и с ужасом уставилась на неведомое чудо. «Что это?» — я аж заикаться от неожиданности стала. Виля тоже отскочил на метр назад и нервно дернул хвостом. «Кто-то хочет сюда войти, похоже!» — вытянув голову, произнес кот. «Я не пойму, откуда хочет войти? Там пол!» Я запахнула посильнее халат на груди и поежилась от страха и холода, что, казалось, прошлись по венам вместе с кровью. «Эй!» — крикнул куда-то в пол Виля и прислушался. Пару мгновений ничего не происходило, а потом опять раздался очень деликатный стук. «Кто там?» Еще раз спросил фамильяр, но ответа не было. Я заметалась по лаборатории, лихорадочно схватила метлу. Нет, не настоящую летательную ведьмовскую, а простую, для уборки. Летательная мне пока не позволялась по уровню магической силы. Подбежав с этим оружием к месту, откуда кто-то стучал, я выставила метлу, словно меч, схватив обеими руками. Ты, заикаясь, начала я. «Кто бы ты там ни был, мы тебя...» «Уроем!» — грозно закончил за меня Виля. «Да, уроем!» — храбрилась я, нервно переступая с ноги на ногу. «Извините, пожалуйста, я не хотел вас напугать, просто тут страшно, и я хочу выйти отсюда!» Раздался из-под пола интеллигентный мужской голос. Я выронила метлу, Виля отскочил так, что перевернул табуретку, и та со стуком свалилась на пол. «Ой, пожалуйста, не уходите, не оставляйте меня здесь одного!» — молил голос снизу. «Что происходит?» — прошептала я, подкрадываясь к месту, откуда доносился голос. «Ты кто?» — грозно спросил фамильяр и выпустил когти на всякий случай. «Я не знаю. Очнулся тут где-то пару минут назад и услышал ваши голоса. «Выпустите меня, пожалуйста!» — жалобно захныкал голос. «Может, выпустим? Если что, ты его убьешь. Виля, похоже, был храбрее меня. «Нет, мы не знаем, кто это! Вдруг он опасный!» Замотала я головой и отступила назад, выставив перед собой руки в защитном жесте. «Я ничего вам не сделаю, пожалуйста!» — ныл неизвестный. «Откуда мы знаем, что вы нам не врете? Может, вы сразу же нас съедите?» — подозрительно спросила я. «Эм, э, я хороший, уверяю вас!» — заверили нас из-под пола. «Не буду я ему верить, мало ли кто это, и что он вообще делает у нас в подвале!» — замахала я руками. «А откуда у нас подвал в подвале?» Задумчиво, почёсывая за ухом, спросил Вилли. «И правда, как это может быть, подвал в подвале?» «А как мы можем его выпустить, если тут даже крышки нет?» Спросила я, подойдя ближе к предполагаемому месту нахождения объекта и поелозила тапком по полу. «Как нет? Надо мной деревянная крышка люка!» Тут же охотно ответил голос неизвестного. «А, точно! Заклинание невидимости наложено! Как бы он мог стучать по камню? Звук-то похож на стук по дереву!» Дошло до меня. «Я хороший! Выпустите меня, пожалуйста, и я сразу же уйду от вас! Я не могу причинять вред! Я не такой!» С горячностью заверяли нас из подвала в подвале. «Ага, если вас туда посадили, значит, вы опасный, – высказала я, шагая взад вперед. «А если меня тут спрятали, или наоборот, злой человек похитил меня и закрыл здесь, а меня ждут дома очень-очень», — высказался неизвестный. Я хмыкнула и откинула волосы назад, чтобы не лезли в лицо. «Есть способ его проверить?» — спросил Виля, нервно расхаживая вокруг. «Так, у меня есть идея». Я подошла к шкафу с артефактами. «Отойди», — приказала Вилли и положила серый неприметный камушек на пол. Это был камень Сывовой горы, где много веков ведьмы проводили обряды и посвящения. Рядом с ним установила пирамидку силы и произнесла особое заклинание. Сделала пас рукой, и камушек вспыхнул черным светом, а в воздухе разлился аромат серы. Засвербело в носу, и мы с Вилей дружно чихнули. Полок невидимости исчез, и перед нашим взором появился деревянный люк с железной кривой ручкой. Я сделала второй пас рукой и активировала защиту с помощью пирамидки артефакта Керенс. Люк окутал купол из серебристой сети, которая должна была уберечь нас от внезапной магической атаки на короткое время. В руке я зажала клинок. Конечно, это мало спасет нас с Вилей, если там маг даже среднего уровня. Но все же, а вдруг там бедный и несчастный узник? И я бы на его месте очень хотела бы, чтобы мне поверили. «Выходите!» — крикнула я, дрожащим от страха голосом. Руки сильно тряслись, и клинок ходил ходуном. «Надеюсь, нас сразу же не съедят, и мы успеем убежать». «У меня не получается!» — раздался голос снизу. «Помогите! Откройте с вашей стороны!» Некоторое время я молчала, кусала нижнюю губу и думала. «Думаешь, это ловушка?» — шепотом спросила у Вилли. «Я не знаю», — ответил он. «Мне тут плохо!» — снова заныл голос. Виля выгнулся дугой, вытаращил глазище и выпустил когти. «Я готов!» — крикнул фамильяр. «Не знаю, к чему он был готов. К нападению на неизвестного, наверное». Я перехватила нож в левую руку и осторожно подошла к люку. Помялась пару секунд и, все же решившись, потянула ручку. Люк не сдвинулся с места и на миллиметр. Тяжелый. «Так, если что, я успею в неизвестного нытика кинуть стазис», — рассудила я и положила нож на пол. Взявшись двумя руками и приложив немалые усилия, я откинула крышку люка. Она упала с громким стуком. Я отскочила и сплела заклинание стазиса, готовая моментально его бросить. Сначала показалась голова. Длинные седые неряшливые волосы обрамляли неестественно вытянутое лицо с рытвенными на щеках и носом картошкой. Бородавки покрывали морщинистую кожу, а из-под кустистых бровей смотрели испуганные, глубоко посаженные глаза непонятного цвета смеси тины с землей. Тонкая шея виднелась из выреза светлой рубахи, подпоясанной кушаком. «Здрасте!» Произнес старик и вылез полностью. Он был мне до пояса, и тут я увидела то, от чего глаза полезли из орбит. Дедок парил, а не стоял на полу, и был каким-то зыбким. Вы сипло выдавила я, призрак! шерсть Вилли встала дыбом. Я вереней! представился бывший узник. Леший! Дух Лешего? уточнила я. Да! «Похоже!» — как-то разом сгорбился старик, и его глаза повлажнели. «Я умер вроде, судя по всему!» «Как может быть дух лешего, если леший и сам дух?» Издалека принюхиваясь к странному незнакомцу, спросил Вилли. «Я сам ничего не понимаю!» — пожал плечами Вереней. «Я только очнулся у вас тут!» — обвел он комнату руками. Вереней потрогал пальцем защиту и взвыл от удара магическим зарядом. Простите, мы же не знаем, кто вы. Мне стало стыдно, что старого дедушку огрела магией. Но все же надо опасаться, неизвестно, добрый ли он. Да, я вас понимаю, сам бы себя напугался. Дух печально вздохнул и сел на край люка, свесив ноги. Как вы там оказались? поинтересовалась я. «Не знаю. Помню свет, сиреневый такой. Он меня окутал, и я очнулся у вас в подвале», — пожал леший плечами. Вилля покосился на меня. «А там кто-то еще есть?» Я попыталась заглянуть в люк. Внизу мерцал яркий сиреневый свет. «Я один был. Да вы меня не бойтесь!» Внезапно дух вскочил и еще больше стал прозрачным. «Я вспомнил. У меня есть лес, родненький мой. Я за ним приглядывал. Березоньки, дубы, лиственница, грибочков много, ягод вкусных. Недавно лисята появились на свет, и целый выводок зайчиков. И милка моя, милка!» — засуетился леший. «Что за милка?» — поинтересовался Виля, как будто сейчас это было важнее всего. «Это овечка моя, родненькая!» — пояснил он и схватился за сердце. — Так, подождите. Вся эта ситуация уже выводила из себя. — Многоуважаемый Вереней, вы меня простите, но я пока вам не доверяю. Вы не могли бы посидеть в этой магической сетке какое-то время? — Эх, понимаю я тебя, девонька, и не злюсь, — печально произнес дух. — Спасибо. Пасом руки я отодвинула заградительный купол вместе с Лешим в дальний угол подвала. Пару раз нечаянно приложила Веренея разрядом, из-за чего он шипел и ойкал. Я очень извинялась перед ним за свою неосторожность. Вместе с Вилей мы подошли к люку и заглянули туда. Прислушались, тихо. «Ну что, идем? – спросила своего фамильяра. «Надо знать, что там у нас делается». Виля кивнул, а я взяла с собой метлу и клинок и ступила осторожно на первую ступеньку лестницы, ведущей в неизвестность.